его величество ледник. Да, вот именно так. Большой или не очень, он оказывает влияние на территорию рядом. Кто же спорит? Это истина, не требующая доказательств. Но какое влияние? Тоже вопрос из нелепых, если ледник значит холодно, но это не всё. Тем более ледник размером с саму Европу и половину Северной Америки в придачу Он оказал синейшее влияние на климат всего Северного полушария. И дело не столько в холоде, сколько в распределении тепла и влаги. Как образуется ледник? Если на прошлогодний снег, не успевший растаять летом, выпадет новый, то таять будет ещё трудней. А если год за годом и обильно, вот вам и условие появления ледника: холод и много снега. Очень много, немыслимо много. Год за годом, столетие за столетием. Верхний слой снег, ниже слежавшийся снег, ещё ниже синный спрессованный, а ниже и вовсе лёд, сотни метров льда в высоту. И тут вступают в силу некие особенности, присущие соседству с ледником. Если это ки ледяной монстр вольно раскинулся на большей части Европы, об Америке сейчас не будем вспоминать, пусть сама по себе Что он мог изменить помимо захваченной территории и принесённого холода? Ледник, конечно, захватчик, но он немало территорий и освободил. Снег это вода. А воды на Земле совершенно определённое количество. Для справки, на современной суше 49% воды и сейчас находится в виде ледников. 47% это подземные воды, и только 1% остаётся на все наши реки, озёра и болота. Остальная вода в виде морей и океанов. Но мы ледников, которые только высоко в горах и не замечаем, разве что в паводке. Огромный ледник оттянул на себя такое количество воды, что уровень мирового океана очень заметно понизился на 80-120 м. Что естественно, открыло миру огромные участки суши, сейчас снова ставшей морским дном. Правило простое: на земле либо холодно и сухо, либо тепло и влажно. Вода либо лежит в виде снега, либо плещется в морских волнах. Сейчас потепление, и мы страшно боимся затопления обжитых прибрежных территорий. Снова прописная истина, но не спешите закрывать книгу. Посмотрите на карту Валдайского оледенения. Сейчас кухней погоды в северном полушарии справедливо называют льды Арктики. 15 тысяч лет назад кухня была в соседнем помещении, в Северной Атлантике. Именно там один за другим рождались влажные циклоны. Ледник, помимо всего прочего, оттягивал на себя все оставшиеся в его окрестностях циклоны. Откуда ветер приносит влагу на землю? С моря, конечно. Но если на пути циклона вот такая махина льда, то абсолютно большая, если не вся часть осадков в ней и достанется. Вернее, тому её краю, который ближе к тёплым морям. Циклоны столетие за столетием описывали полукруг вдоль южной границы ледника, отдавая влагу Средиземноморью, причём не только северному побережью, но и южному. Именно в этот период Сахара была субтропическим раем. где вызабили имелись и вода и зелень. Картина получается занятная. Циклоны, приносящие влагу из Атлантики на ледяной массив, там её и оставляли. Над самим ледником неподвижно в течение многих столетий стоял антициклон. Было холодно, сухо и ясно и безветренно. Красавица зима словом. Ещё одно замечание: если с запада и северо-запада Ветра дули на ледник, то на востоке и северо-востоке с ледника. Обратите на это внимание. Возможно, это тот самый борей, ветер севера, за которым лежала благодатная земля Гиперборейцу. По соседу с Атлантикой, поставляющей циклоны, ледник всё прирастал и прирастал, частенько сбрасывая в океан излишки в виде айсбергов. Плавучие скалы у древних авторов На самом леднике стоял мощный антициклон, не позволяя проникать на другой край снегом и дождям. Вдоль кромки ледника широким потоком текла река, от которой сбегали на юг отдельные реки, впадая в южные моря, будущие Чёрное, Каспийское и Аральское. Мало того, не пуская на север и восток Европы влагу с Атлантики, ледник создавал там особые климатические условия. О том, что сухо было, уже сказано. Правда, по сравнению с Сахарой было холодно. Нынешняя территория российского севера, соседствующая со льдами Арктики это тундра, но тундра практически болото на вечной мерзлоте, расти на котором мало что может. А вот территория по соседству с ледником имела под собой прочную основу и никаким болотом не было. Скорее это альпийские луга. Вспомнили тучных бурёнок Milky Way на зелёной траве Швейцарии и Австрии. Вот это оно самое. Только снега немного, ветра почти нет. Разница температур между летом и зимой не слишком большая. Ни жары, ни мороза, но и осенней слякоти тоже нет. А ещё трава выше человеческого роста и деревья в перелесках в несколько обхватов. Хороша рощится. Конечно, не пляжи Копакабаны, но и два ли тогдашним жителям этих мест была знакома ностальгия по белому песочку и жгучим красоткам под пальмами. Вообще, именно такой климат лучшее, что могла придумать природа для развития человечества. Объясню почему. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока в расчёт не берём, они явно пришли в тех местах, как и египетская вдоль Нила. Но не секрет, что человеческое сообщество развивается не в пример быстрее, если условия жизни не позволяют просто сорвать плод с дерева или выдернуть его из земли, лишь протянув руку. В раю человек отупел бы за пару поколений окончательно. При этом условия не должны быть слишком жёсткими, иначе вся энергия будет уходить только на борьбу с этими условиями. В таком случае Альпийские луга с густой травой, мамонты же, перелесками, рощи гипербореейцев и прочими прелестями в меру холодного, сухого и устойчивого климата самое то для жизни охотников. Лучшие объекты охоты травоядные. Никто не охотится на льва ради мяса, а для травоядных в районе тех же Костёнок при леднике был настоящий рай. Что при этом происходило на юге Европы и на севере Африки. Субтропический рай сыграл с неандертальцами злую шутку. Зачем гоняться за оленем или загонять в яму мамонта, если достаточно потрясти дерево и съесть то, что упадёт. Есть сведения, что неандертальцы не гнушались падалью и даже грешили каннибализмом. Всё верно. Зачем брать в плен или убивать врага, если не для того, чтобы его съесть? собирательство отнюдь не способствовало развитию самого общества. Чтобы натрясти плодов, вовсе не нужно объединяться в большие общины. Чтобы набить острогу рыбу, тоже не нужен колхоз. Иное дело на севере. Загонная охота требовала не просто охотничьих навыков, но и навыков взаимодействия, а ещё хитрости, знаровки и определённых орудий труда. Именно потому во времена существования ледника в Западной и Южной Европе царствовали неандертальцы. Не слишком умелые, хотя и сильные, а на Востоке и Северо-Востоке люди совсем иного склада. Кроманьонцы во всяком случае их предки. Эти белые охотники умели загонять добычу, изготавливать орудия труда, шить одежду и делать ещё многое. Костенки, Сунгирь, Русаниха и прочие стоянки, возраст которых соответствует большому леднику в Европе. Европу, ту ее часть, которую не накрыл ледник, населяли неандертальцы, с этим никто не спорит. Неандертальцы в Европе появились 300 тысяч лет назад. Постепенно разбрелись по всей Евразии, их останки находят от Гибралтара до Сибири и от Северного моря до Малой Азии. Неандертальцы пережили несколько оледенений, приспосабливаясь к тяжёлым условиям, но не смогли пережить соседства с более развитыми кроманьонцами. Во всяком случае, на территорию рядом с ледником их явно не пускали. Неудивительно. Кроманьонцы были не просто умней, они были организованнее. Загонная охота в лесостепи требовала взаимодействия и определённых навыков, которых не имелось не нужны у неандертальцев, занимавшихся собирательством в лесу. Неандертальцы были людьми коренастыми, средний рост 165 см и крепкими. Объём мозга даже больше, чем у современного человека. Сильно выражены надбровные дуги, выпячена челюсть, а так ничего парнише. Грубовато немного, в остальном люди как люди. Но реверансами мамонта в яму не заманишь. и интеллигентно шерстистого носорога не убьешь. Почему неандертальцы оказались тупиковой ветвью человечества? Ведь на их долю пришлось не только несколько страшных оледенений, но и благоприятный климат между ледниковыми периодами. Между двумя сильными оледенениями всегда бывали периоды полного курорта, когда среднегодовая температура поднималась на несколько градусов, и богатой растительностью покрывалась вся бывшая ранее подо льдом земля. И во время этого природного курорта, длительностью целых 50 тысяч лет, называемого Микулинским межледниковьем, перед последним Валдайским оледенением неандертальцы умудрились не то, что не придумать автомобиль, но хотя бы приручить животных. То ли ленились, то ли такой рай был, что и землю копать ни к чему. Почему даже проживая на просторах Малой Азии и вокруг Чёрного моря, где больших холодов вообще не бывало, неандертальцы за многие десятки тысячелетий не создали ничего подобного цивилизации? Почему так и не стали обрабатывать землю, не приручили животных? Более того, старались жить собирательством, предпочитая даже не охотиться, а подбирать падаль. От объёма мозга это не зависит. У неандертальцев этот объём был больше, чем у современных людей. Правда, умели играть на костяной флейте. Археологи нашли такую дудочку с несколькими отверстиями. Есть скептики, полагающие, что это палочка для добывания огня, но так хочется верить, что это флейта. Ещё был у них очень несимпатичный нам обычай каннибализм. Мало того, любили полакомиться мозгом жертв. Неандертальцы жили в период, называемый палеолитом. Это первая и самая долгая стадия каменного века человечества с 2 млн 600 тыс. до 10 тыс. лет до нашей эры. Орудия обработаны грубо, сколы крупные, особых ухищрений нет, зато какое искусство. Почему-то считается, что позже люди стали рисовать лучше, мол, научились схематично изображать охотников и животных. А мне больше нравятся рисунки из пещеры Альтамира. Стены и потолок этой пещеры в Испании люди разрисовали в эпоху верхнего, то есть позднего палеолита. Изображены животные, на которых охотились. Обычно считается, что рисунки делались ради ментания дротиков перед охотой. Но тогда как объяснить роспись потолка низкого коридора пещеры? В Алтамиру сильно сокращён доступ экскурсантов, потому что надежды попасть туда маловато, но фотографии с рисунков впечатляют. Стоит красавец зубр, напрягшись, опёрся на все четыре мощные ноги, словно приготовился к разбегу. Холка выгнута, голова опущена, глаза налиты кровью. Не поздородится через минуту обидчику. Изображение объёмное. У зубра убитые бока. мощный мышечный рельеф ног, изящные для таких размеров копыта, и силуэт выполнен не сплошной линией, а на прерывисто, чтобы были видны косы мы шерсти на голове, холке, шее. У древнего художника зубр как живой. Это впечатление человека от встречи с животным, восхищение его мощью, его природной красотой. Не мог среди орды полудиких обезьян какими мы воспринимаем неандертальцев, вдруг появится один единственный, который всё сообразил и про охру, и про палутана, и про объёмность изображений. Скорее наоборот. Мы увидели лишь малюсенькую часть созданного людьми каменного века. Орудия это материально, это камни, они хранятся лучше, а с впечатлениями гораздо сложнее. Несомненно, не могла быть примитивной душевно организации такого художника. Пусть они не думали, как мы словами, но думали, это точно и не хуже нас. Как это вяжется с каннибализмом? Ашут их знает. То есть коренное население Европы неандертальцы. Homo sapiens, sapiens хроманьёнец, который как бы разумный-разумный, по сути, варяг. Пришёл двумя путями. Кроманьонцы, разумные, весьма отличались от своих соседей по пещерам. Были приличного роста, 180-190 см, имели гораздо более тонкие кости и прямую спину. Форма их черепа иная, ближе к современному. Не выступали надбровные дуги и был выражен лоб, хотя объём мозга у неандертальца даже больше нашего с вами. У кроманьонцев много сильнее, чем у современных мужчин, был развит плечевой пояс, шире плечи и крепче руки. Но мы сейчас не будем обо всех европейских кроманьонцах, иначе придётся слишком далеко уйти от основной темы. Поговорим о кроманьонцах, живших на территории европейской части нынешней России. Хоть верьте, хоть проверьте, имена там, и тогда сформировался физический облик, да и характер истинных аборигенов. Несколько тысячелетий жизни рядом с ледником не могли не сказаться на людях. Естественный отбор никто не отменял, даже те, кто в корне не согласен с теорией Дарвина. Изменения физического облика были вполне закономерны. Не секрет, что тёмная кожа аборигенов Африки связана с необходимостью защиты от избытка ультрафиолета. Жаркого солнышка слишком много. У предков ариев наоборот. Необходимость впитать максимум солнечной энергии осветила кожу и волосы, сделала глаза голубыми или серыми. Нынешние жители района Севера не автохтоны. Они пришли на эти земли довольно поздно, по историческим меркам, с уже сформировавшимся типом внешности. Необходимость постоянно вдыхать холодный воздух сделала носы более прямыми и узкими, заодно сузив и лица. Монголоидный вариант с приплюснутым носом и широким лицом при смуглой коже свидетельствует о миграции этой расы в северные районы. Просто некоторые особенности пригодились в новых условиях и закрепились. Например, узкие глаза в тундре большой плюс. У предков ариев необходимости щуриться из-за снежного сияния не было. Поглазеть на ледник они не ходили слишком часто, некогда. А вот высокий рост для охотника в лесостепи – большой плюс, как и физическая сила. И борода с усами тоже, а еще и развитый мозг. Не хочу сказать, что мозг был развит только у охотника в нынешней европейской части России, но что он у них развит – это факт. Загонная охота и прочие радости жизни вынуждали работать не только быстрыми ногами и сильными руками, но прежде головой. Неподалёку от Воронежа есть местность, на которой издревле находили кости то ли животных, то ли людей, то ли и тех, и других вместе. Даже название, соответственно, имело Костёнки. Серьёз изучением останков занялись по распоряжению любознательного императора Петра I. Государь повелел кости собирать и изучать. Но вездесущий император в погоне за научным образованием своих соотечественников натащил в Россию столько немцев и голландцев, совсем не желавших признавать приоритет русов в становлении цивилизации, что о костёнках тут же забыли. Серьёзное изучение этой местности началось уже в XX веке. С тех пор Костёнки просто рай для археолога. На огромной территории земля словно слоеный пирог из следов пребывания древнейших людей. Насколько древнейших? Как минимум 25 тысяч лет. У нижнего слоя называют даже 35-48 тысяч лет. Для сравнения возраст самых древних пирамид меньше 6 тысяч лет. Причём в костёнках не просто обглоданные кости мамонтов, там жилища, мастерские, множество скульптур, культовых предметов в виде полированных дисков из кости мамонта. Да немыслимо много чего. Настоящий кландайк для учёных. В костёнках и вокруг них открыты не захоронения, а жилища, причём весьма крупные и удивившие исследователей продуманностью. Древесный каркас плотно обкладывался костями мамонтов и присыпался землёй. Вообще кости использовались очень широко. Помимо строительных нужд, их применяли в качестве топлива, основы для всевозможных поделок от светильников до бус, для изготовления инструментов и оружия. На одной из стоянок нашли целых 8 светильников из бедренных головок мамонта, в которых, видимо, топился животный жир. Интересна система отопления жилищ. Это не костры посреди пещеры, а очажные ямы, рылись диаметром 1, 1, 2 м и глубиной до полуметра, и рядом довольно глубокие приочажные ямки. По сути, земляные печи со скоплениями золы и костного угля, который нагревался, когда горел огонь, а потом медленно отдавал его, как хорошая голландская печь. Ещё одна известная стоянка Сунгирь во Владимире, вблизи впадения ручья Сунгирь в Клязьму. Её обнаружили случайно. При добыче глины для местного кирпичного завода рабочий заметил, что его экскаватор зацепил ковшом какие-то кости. Но это не было старое кладбище или незахороненные останки солдат Великой Отечественной войны. Экскаваторщик собрал часть костей и отнёс в местный краеведческий музей. Так началась жизнь комплекса Сунгирь. Там оказались не менее интересные, чем в Костёнках находки. Их датировка 30-23 тысячи лет. Нужно напоминать про юнные пирамиды или уже без меня знаете. В Сунгире нашлись прекрасно сохранившиеся захоронения мужчины примерно 60 лет. Вот вам и короткий срок жизни древних людей. И двух детей, похороненных голова к голове. а также множество всяких культовых предметов такого качества, какое трудно достичь и ныне. Обе руки погребённого были чуть согнуты в локтях, сам скелет сориентирован головой на северо-восток. На это стоит обратить внимание. Мужские скелеты ориентированы на северо-восток, женские на юго-запад. Напоминаю, что те же индейцы считали истинным направлением северо-восток, юго-запад. Украшение одежды захороненного позволило определить, как эта одежда была скроена и вообще как выглядела. Одет сунгирец был в куртку и штаны, переходящие в сапоги. Никаких вам обрывок шкур вокруг могучей талии. В качестве украшения одежды более 20 браслетов из тонких пластинок из бивня мамонта. Множество браслетов из бус и 3.500 бус, образующих узоры на самой одежде. Например, поперёк груди тройная лента из бус. Бусинами расшиты и мокасины. Головной убор также расшит тройным рядом бус с пёссовыми клыками на затылке. Это скорее шапка, а не капюшон. Судя по расположению украшений, это костюм арктического типа: малица, штаны и мокасины. Еще богаче на интересные детали оказалось детское захоронение. Двое подростков, мальчик и девочка, были похоронены одновременно по одной линии голова к голове. У обоих копья, мужское 2,42 метра длиной, а женское чуть короче, 1,66 метров. Кроме того, у мальчика три дротика и один кинжал, у девочки дротиков целых восемь, а кинжала два. У мальчика кремниевый нож даже оказался зажатым в руке. У правых висов обоих детей обнаружены диски с прорезями, видно, когда-то надетые на не сохранившиеся деревянные копея. Возможно, к ним привязывались какие-то украшения типа песовых хвостиков. На руках у обоих множество браслетов и даже колец. На груди и талии то, что когда-то было застёжками, диски с прорезями и стержни с отверстиями. Общее число бус на каждого примерно 7.500 штук. расшивка шапки мальчика богаче. У девочки скорее капюшон и налобная повязка, зато у девочки ее малится на уровне груди сплошь расшита бусами. Бусами же украшены и меховые унты. 30 тысяч лет назад дизайн костюма, которым могли бы позавидовать современные модницы. Снова никаких обрывков шкуры мамонта вокруг могучей талии, хотя сама могучая талия несомненно была. Все найденные в Сунгире люди широкоплечие, видимо, это было отличительной чертой. У мужчины длина ключицы заметно больше, чем даже у нынешних атлетов. Исследование костных останков позволило понять, что мужчина много передвигался, по-видимому, охотясь и изготавливал орудия труда, был ярко выраженным правшой. Мальчик тоже охотился, как и мужчина. Самое большое копье, найденное в Сунгире, достигает размера 2,4 м. Но важно не это, а то, что оно из бивня мамонта, и для его изготовления требовалось бивень выпрямить. Как это сделать, не знает никто. Девочка больше занималась изготовлением орудий труда и украшений. Для неё были характерны движения, которые делает при сверлении. По состоянию костей и эмали зубов Кстати, у мужчины они были в полной сохранности. Ученым удалось определить рацион питания древних людей. Безусловно, преобладала мясная пища, немного растительной и никаких моллюсков. Напомню, это 25-30 тысяч лет назад. В Европе в основном неандертальцы с их грубыми камнями в качестве орудий труда и охоты. Сбор моллюсков и съедобных корешков. А части уже распространены кроманьонцы, но до конца палеолита ещё далеко. В захоронении найден, например, очень тонкий костяной браслет, скорее даже серьёжка. Его диаметр 4 см, ширина 7 мм, а толщина всего 1 мм. А ведь считается, что в те времена сверления люди не знали. Это у них в палеолитической Европе не знали, а в наших стоянках просверленные кости имелись уже в слоях 35 тысяч летней давности. На Амезинской стоянке, среди прочего, нашли браслет, на котором два археолога, русский Фролов и американский Маршак, независимо друг от друга, разглядели солнечный и лунный календари и календарь критических дней, носивший его дамы. На находках на этих стоянках можно рассказывать очень долго, но хотелось бы, чтобы читатели сами подняли этот пласт, то есть попросту почитали. Не нужно думать, что костёнки и сунгирь единственные и неповторимые. То есть, конечно, неповторимые, но открытых стоянок много. В одной Владимирской области рядом с Сунгирём Русаниха, возле Мурома Карачарово, под Курском Авдеево, под Брянском Юдиново и Елисеевичи. Под Черниговом Мёзина и так далее. И Костёнки это целый огромный комплекс. А уж когда открыли Мамонтову Курию, шок был настоящим. Она мало же Костёнок, её находкам лет этот 35.000, но поразило месторасположение под Варкутой, Полярный Урал, под Чер рядом с Карским морем, и вдруг палеолитическая стоянка. А сколько ещё не открыто? А Денисовская пещера, в которой жили 200-300 тысяч лет назад. И еще одна интересная находка в районе Костенок. Целое кладбище лошадей-тарпанов. Специалисты говорят о том, что это был своеобразный мясокомбинат. Зачем им при такой конеферме мамонтов загонять? Ну и кто был более развит? Эти полудикие жители будущей Западной Европы едва-едва камни скалывали. не зная микролитической техники. До мезолита оставалось порядка 15 тысяч лет, а у нас уже сверленные бусы, да еще так, что в связке держались перпендикулярно друг к дружке, и до 11 тысяч штук в захоронении. Ученые всерьез поговаривают о каком-то едва ли непромышленном их производстве. Уже гордитесь нашими или еще нет? Скоро будете, обещаю. Не надо напоминать, что у египтян не было ни то, что пирамид, но и вообще намёка на цивилизацию. К чему я это всё рассказываю и демонстрирую? В том числе, чтобы вызвать интерес к древнейшей истории своего народа. Ведь костёнки во много раз более древние, чем пирамиды Гизы под Воронежем. А Сунгирь и Русаника даже в границах города Владимира. А многие ли там бывали?